Не менее глух и заброшен Алтай, так называемая теперь Ойротия. Ойроты, вымирающее финно-тюркское племя, находятся на очень низкой ступени развития. Их изношенные овчинные кафтаны и нечестные волосы могут сравняться разве с некоторыми областями Тибета. Строверы, издавна поселившиеся в этом малодостигаемом краю, конечно, являются единственными крепкими хозяевами. Приятно было видеть, что староверы значительно отступили от многих религиозных предрассудков и мыслят о правильном хозяйстве, об американских машинах и приветливы к иностранцам, чего раньше не было. Конечно, старый уклад жизни с ее живописными резными домиками, с парчевыми сарафанами и древними иконами уже отошел. Мы пожелали, чтобы при новых формах жизни старина не заменялось рыночным безвкусием, ведь в Сибири, где такие минеральные сокровища и прочие естественные богатства, народ имеет наследие высокохудожественных сибирских древностей, наследие Ермака и отважных искателей. Когда мы проезжали место по Иртышу, где утонул герой Сибири, Ермак, алтайц, говорил нам. Никогда бы наш Ермак не утонул, но тяжелый доспех потянул его на дно. На Алтае, соприкасаясь со староверами, было поразительно слышать о многочисленных религиозных сектах и по сейчас на Алтае существующих. Поповцы, беспоповцы, стригуны, прыгуны, поморцы, нетовцы, которые вообще ничего не признают. Сколько непонятных разделений. В Трансбайкалии живут семейские, то есть Староверы, сосланы в Сибирь, со своими целыми семьями, а также темноверцы и калашники. Каждый темноверец имеет свою закрытую в ковчеге икону, которую считает истиной. Если кто-нибудь другой помолится на ту же икону, она делается недостойной. Еще более странны калашники. Они молятся через отверстие в калаче. Мы много слышали о темных верах но такое еще не слыхали. И это в 1926 году. Здесь же находятся и хлысты, пашковцы, и штундисты, и молокане, нескончаемое разнообразие верований, исключающих друг друга. Но и в этих заброшенных углах уже шевелится новая мысль, и длиннобородый старовер — с увлечением говорит о хозяйственных машинах и сравнивает качество производства разных стран. Если условия верования еще не стерлись, то, во всяком случае, предрассудок против всяких нововведений значительно испарился, а крепкая хозяйственность не умолилась и дала свежие ростки. Это строительная хозяйственность, нетронутые недра, радиоактивность — Травы выше всадника, лес, скотоводство, гремящие реки, зовущие к электрификации, все это придает Алтаю незабываемое значение. В пределах Алтая можно также слышать очень значительные легенды, связанные с какими-то неясными воспоминаниями о давно прошедших здесь племенах. Среди этих непонятных племен упоминается одно по имени Курумчинские кузнецы. Само название показывает, что это племя было искусно в обработке металлов, но откуда и куда направилось оно? Не имеет ли в виду народная память авторов металлических поделок, которыми известны древности Минусинска и Урала? Когда вы слышите об этих кузнецах, вы невольно вспоминаете о сказочных небелунгах, занесенных далеко на запад.